Глава 11. Кризис решения. Глава школы, воспользовавшись мгновением затишья из-за появления сразу нескольких действующих лиц, тут же мысленным приказом активировал целый ворох лечебных плетений, приводя руку и её внутреннюю магическую структуру в порядок. Кто бы мог подумать, что внутри этого паренька находится не только родословная главные ветви оранжевого мира, но ещё и сущность когорты или даже кого-то хуже. Возможно, из-за этого на нём не сработали магия зачарования даже с поддержкой нескольких лучших магов этой сферы. Парень оказался неустойчив к попыткам взять его под контроль, как в первый раз прямо в месте средоточия силы, так и сейчас во второй, когда были использованы якоря, чтобы удержать его на месте. Глава, в который раз за эти дни пожалел, что пошёл на поводу у Белого совета, протолкнувшего именно такой способ захвата. Старые идиоты боялись потерять даже волос носителей родословной, и всё это вылилось в такую катастрофу. У главы даже появились мысли, что кто-то из совета специально продвинул Ильгию, чтобы ослабить его как последователя совета и предводителя одной из сильнейших школ. Он вдруг почувствовал приближение сразу нескольких очень знакомых аур, хорошо замаскированных, но не для человека, который много лет был знаком с ними. Главы факультетов скрытно пробирались к эпицентру сражения. Директор Золотой школы, поняв, что это лучший момент, осторожно начал отступать. Что же до Яна, тело которого находилось во власти звезды, то он с какой-то кривоватой улыбкой смотрел на появление новых действующих лиц. Однако по какой-то причине бездействовал, лишь собирая вокруг себя всю доступную магическую силу. Похоже, подготавливаясь к побегу, даже несмотря на всё ещё работающие якоря реальности, блокирующие разрывы пространства и воздействие на него высоких порядков. Жаль, что в рабочем состоянии якоря осталось не так много, но предполагалось, что даже такого количества должно хватить с лихвой для блокирования пространства большей части комплекса и особенно места предполагаемой ловушки. В это время глава великого клана вышел на свободное пространство, окинув взглядом образовавшуюся во время скоротечного столкновения директора школы и звезды воронку с запекшимися краями, и мысленно подобрался. Сущность настолько высокого класса, захватившая тело паренька, слишком опасна. Легкомыслие может дорого стоить даже ему. Как бы белый дракон ни гордился своей силой, каким бы надменным обычно ни был, сейчас он казался максимально сосредоточенным, стараясь уловить каждое движение Яна. В нескольких сотнях метров возле запёкшейся части воронки белый дракон краем глаза зацепил появление знакомой фигуры старика. Всё тело одного из сильнейших опор мира клана находилось в ужасном состоянии, и казалось, на нём сейчас не было живого места. В груди виднелась глубокая дыра, из которой сочилась кровь. Пожалуй, это впервые, когда дракон видел старика настолько серьёзно потрёпанным, и всё равно воин продолжал держаться, словно с ним ничего не произошло, как если бы он не замечал даже такой боли. Глубоко вдохнув горький дым в воздух, он взмахивает мечом. Пара. Белый дракон сосредоточивает магические силы вокруг себя. Воздух перед ним идёт рябью, выгибаясь под действием энергии, поднятой им. Реальность хоть и с трудом, но поддаётся на его призыв. "Какие интересные у тебя оружие?" вдруг говорит Звезда, выходя из своего минутного ступора и кивая на меч. "Пожалуй, эту вещь я бы взял с собой. Так и забери." Бросает ему в ответ глава, продолжая раскручивать силу меча, не обращая внимания на с каждой минутой все более сходящее с ума пространство, эпицентром которого является его противник. Миг, и вот уже утренняя звезда пропадает из поля зрения белого дракона, появляясь прямо перед ним, практически вплотную, и швыряя самое настоящее рукотворное солнце, в одно мгновение вспыхнувшее у него в руке. Глава клана, полагаясь больше на своё магическое чутьё, чем на зрение, вовремя успевает среагировать на этот удар, высвободив часть скупленной магии, чтобы защитить себя. Столкновение двух энергий в один момент образует шквал силы, поднимая ввысь тучи пыли и грязи, оставшейся после разрушения части комплекса. Даже под защитой нескольких якорей структуры реальности, держится с большим трудом, порождая вихри, которые закручиваются вокруг утренней звезды. Изо рта Яна при этом хорошо заметна стекающая струйка крови, говорящая лучше всего о том, каким нагрузкам сейчас подвергается его тело. Чистая сила вырывается из образующихся провалов в виде чернильных лоскутьев и бросается на белого дракона, главу школ и других опор, что сейчас находятся в эпицентре боя. Магическая энергия продолжает бесноваться, ревя и завывая. Если все прошлые разы утренняя звезда старался подавить всех своих противников чистой энергией, то, То теперь столкнувшись с повреждением тела хозяина и сопротивлением со стороны игари реальности, оказался вынужден использовать некоторые доступные ему аналоги магических навыков и способностей, чтобы подавить людей противостоящих ему. Однако, несмотря на эту казалось бы непростую ситуацию, всё, что происходило сейчас, наоборот, до безумия радовало его. И что самое важное, звезда ощущал вкус собравшихся в этом месте теней, и это в буквальном смысле сводило его с ума. Великая сущность, которая пришла в соцветие миров из невообразимо далёкой вселенной, сейчас хотела поглотить всех и сразу, и она даже не пыталась этого скрыть. Невероятное чувство жажды и голода исходило сейчас от Яна, а сам он даже перестал напоминать человека, превратившись в пылающую чистой магической мощью тень. Отразив очередную стремительную атаку, от которой всё внутри него содрогнулось, Дракон наконец использовал собранную с помощью меча силу для приведения в действие заклинания. Заученная им изусть плетения воплотилась в тот же миг, стоило ему лишь подумать об этом. Белый дракон явил в золотой мир серебряную тюрьму. Последний вариант того самого капкана для сущностей, разрабатываемого профессором и его людьми уже несколько лет. Абсолютное заклинание, которое в теории должно было сломить волю даже сущностей класса Малахуд. И вот только магов, способных использовать эту силу во всех мирах, оказалось не так много. Ведь это плетение изначально создавалось с оглядкой на магов клана Белого Дракона и на самого главу, особенно на главу. В тот момент, когда плетение было исполнено, небеса над Воронкой разверзлись, и на Яна рухнула подавляющая сила из-завесы ярких молний. Каскады энергии заплясали вокруг молодого человека, сковывая его движения и не позволяя нормально двигаться. Территорию школы тряхнуло так, что и без того повреждённые основания сразу нескольких башен вдали начали разрушаться, стремительно оседая под собственным весом. Раскаты оглушительного грома пролетели по всему городу, бросая неподготовленных людей на колени. Утренняя звезда оказался внутри самой настоящей клетки из разрядов молний. Однако, похоже, его это не сильно расстроило. Звезда лишь посмотрел на сходящее с ума небо и рванул вперёд. Назамерши вон на месте главу великого клана. Ливень из молний мгновенно последовал за ним, с каждой секундой становясь всё яростнее и сильнее. "Анна, твой выход!" крикнул белый дракон, продолжая стискивать меч и вливая в него тонны силы. "Во что бы то ни стало, он должен поймать тварь. Отвлеки его!" Женщина с фамильным духом в виде призрачной змеи, что все это время стояла в стороне, подготавливая контрактного бога к схватке, вместе с еще двумя опорами рванула на перерез. Змея, которая раньше казалась эфемерной, вдруг ярко засветилась. Вдоль всего ее тела начали зажигаться сотни звездочек. Сила фамильного бога — созвездие. Одновременно с этим старик, который совсем недавно окровавленный, стоял в нескольких сотнях метров от боя, вдруг оказался по правую руку от Яна — ударив по нему с такой силой, что место, где миг назад находился звезда, не выдержав, выгнулось, точно линза, грозя в любой момент лупнуть, даже несмотря на работу якорей. Без труда уйдя с линии атаки, я оказался вынужден столкнуться лоб в лоб с божеством созвездием и сразу двумя опорами белых драконов, чего и добивался, очевидно, старик. Несколько стремительных обменов ударами, и один из драконов падает в пыль обезглавленный, а звезда, не глядя, хватает его тень и в один присест поглощает её. нисколько не стесняясь того, что рядом находятся товарищи убитого. Раны Яна начинают стремительно исцеляться под действием океана энергии, который захватывает звезду. «Ха-ха-ха!» Лишь счастливый смех старика звучит среди громо переплетающихся магических ударов. «Теперь я отчетливо вижу наследника Александра! Давай же, парень! Это веселье не должно заканчиваться!» С этими словами старик прикусывает до крови губу и в ту же секунду буквально взрывается шквалом ударов. Его фигура вырастает на несколько сантиметров, а руки удлиняются чуть ли не до колен, становясь похожими на переплетение жил. Сумасшедший старикашка. Белый дракон с яростью посмотрел на второго по силе человека в клане. Использовать этот ход в такой ситуации. Но если подумать, это действительно самое простое решение. Небесное бедствие, созданное клеткой, продолжало посылать на звезду каскады молний, мешая ему двигаться и замедляя его движение. На руках Яна, когда сила в некоторые моменты переставала приотять их, можно было заметить множество кровоточащих ран, которые появлялись и тут же затягивались. Тело не выдерживало напора энергии, что сейчас использовался звездой, но из-за поглощения души полноценной опоры это пока не наносило какого-то серьёзного урона молодому человеку. Между тем старик в это время окончательно перевоплотился в странное, долговечное существо. От него буквально расходилась убийственно острая энергия высшего этапа развития закалки тела. Безумец превратился в настоящий вихрь и шквал из безостановочных атак, которые он обрушивал на звезду. Каждое столкновение клинка с триксом магической силы противника порождало сотрясение мира. Реальность трескалась, взрываясь тысячами вспышек, но продолжал одерживаться. Одновременно со стариком, с другой стороны, на Яна набросился звёздный змей при поддержке своего медиума и второй опоры. В этот момент территория школы, на которой сражались сразу несколько опор, взорвалась силой, и под действием взбесившейся магии разрушительный шквал энергии рванул в разные стороны, уничтожая на пути всё, до чего мог дотянуться. Было разрушенное здание первого факультета, в котором уже не было ни одного ученика или воина, в один миг превратилось в руины. А вся внутренняя часть Золотой школы была сметена точно карточный домик. Директор школы в это время вместе с сильнейшими главами факультетов холодно смотрел на разворачивающееся в сердце его дома сражение. Он ждал. Большинство патрулей, а также усиленные группы магов из соседних городов, находящиеся под защитой их школы, начали возвращаться в город. Белые драконы начали сдавать позиции. Школа уже вытеснила их из двух районов и остался последний. Победа была лишь вопросом времени, но победа Ли. Глава с горечью смотрел на то, что осталось сейчас от того, что некогда было сердцем его школы, и всему ценой одна ошибка, его ошибка. Он с ненавистью посмотрел в спину сражающегося Яна. Изначально предполагалось, что это обычный наследник с очень чистой родословной ранжевого мира. Об этом говорили советники, об этом говорил представитель императора, который забрал в обмен на предоставленную информацию целых 2 камня основания шпиля. Ложная информация и его некомпетентность как управляющего школой стали причиной самого серьёзного кризиса за последние 2 сотни лет. Я этого так не оставлю. Заплатят все: драконы, совет и даже император Серебряного мира. Со злостью подумал он, но практически сразу же успокоился. Спокойствие. Теперь путь ясен. Осталось сделать всё, чтобы пройти по нему. Мастер-управляющий обратился он к своему заместителю, который сейчас находился по правую руку. Да, директор. Вы успели вынести все камни? Это был второй по важности вопрос после школы, который его волновал. «Практически все, директор. Остался последний схрон, но посланная туда команда во главе с мастером-защитником так и не вернулась. Нам неизвестно, что произошло». «Немедленно пошлите туда еще две группы. Мастер-законник и мастер-медиум. Я прошу вас присоединиться к ним». «Очень сомнительно, что драконы сумеют найти последний схрон, но следует перестраховаться», — подумал глава, продолжая наблюдать за хаосом, творящимся внизу. В самый время над головой сражающихся в воронке людей вдруг грохнуло особенно сильное молнией, и на утреннюю звезду рухнуло запечатлевающее плетение такой силы, что сущность даже замерла. Тут же пропуская удар от старика, который сейчас больше походил со своими вытянутыми конечностями на какого-то паука. Как ни крути, а эта клетка была предназначена для твари изнанки самых высоких порядков. Я наотбросила на несколько метров, закрутив волчком И одновременно с этим белый дракон, наконец, закончил свою технику, силой опустил духовный клинок, создав разрез в структуре мира. Огромная тень разделила пространство от него и до Яна, рассекая его точно нож масла. В последний момент звезда выбросил руку вперед, пытаясь остановить этот удар. Даже несмотря на сдерживающую силу серебряной тюрьмы, он в момент соприкосновения с атакой главы клана просто сжал руку в кулак, и внешне без особого труда разрушился крушительный удар дракона, точно ломая самое обычное стекло. Проклятье. Клетка практически не действует. Мысленно выругался белый дракон, хорошо видя усмешку на лице утренней звезды. Ну, наконец-то! Спасибо всем за помощь и за интересный бой, но я вынужден покинуть вас. С улыбкой сказал молодой человек, и подняв руку, на которой билый дракон вдруг отчетливо заметил след ожога от недавно погашенного удара, щёлкнул пальцами. Небольшой толчок силы. Ещё один, и вот уже мир содрогнулся от удара, и вслед за этим сразу несколько якорей реальности, что всё это время закрывали возможность побега звезды через тропинки изнанки, взорвались, не выдержав нагрузки. А вслед за ними пропал и улыбающийся молодой человек, переместившийся куда-то в неизвестность. «Проклятье! Вашу! Да что за...» — выругался Белый Дракон, смотря на пустое место. В прошлый раз они потратили месяца, чтобы отследить его, а сейчас могут уйти годы. Профессор Зиновьев в сопровождении Лео Гараина и пяти стражей продвигался по коридорам уцелевшего строения. Профессор то и дело всматривался в массивный прибор в руке. Из-за большого веса Зиновьеву приходилось носить его на специальном ремне, перекинув через плечо. Вот оно, кажется, нащупал, приговаривал он, то и дело посматривая на прибор. Это уже шестое нащупал, профессор заметил Леву и деву возле него. Я очень надеюсь, что на этот раз последнее. Не беспокойтесь, на этот раз я уверен. Помехи, которые мешали мне локализовать точное местоположение объектов, пропали. Теперь я могу с точностью определить направление. Сюда! Профессор повёл группу по коридорам, продолжая всматриваться в прибор. Пройдя около 5 минут, поворачивая то в левые, то в правые проходы коридоратов, Зиновьев наконец остановился прямо перед обычной стеной из небесного металла. "Это здесь", объявил он. А! -а, -а. Леон Горовин подошёл к стене и, секунду подумав, прикоснулся к ней, прислушиваясь к своим ощущениям. "Эй ты, можешь ударить по ней?" спросил он у одного из стражей. Мужчина с суровой внешностью и самым высоким кругом развития магии во всей группе. "Да, мастер", кивнул мужчина и, подняв руку, обрушил сильный магический импульс прямо в стену, на которую указал Зиновьев. "Ну надо же, на этот раз твой прибор не обманул тебя". вскликнул Лео, разглядывая появившуюся из иллюзии двустворчатую дверь. "За этой дверью находится источник сильной энергии. Будьте осторожны", предупредил всех профессор, внутренне довольный улыбаясь. Его технология работала так, как надо.